Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Лють», Москва, Лосиный остров, 8 августа, вторник, 17.08. Странная просьба Витольда, особенно его неспособность внятно объяснить, зачем потребовалась информация, не могли не вызвать у власты подозрений. Но спрашивать у любовника напрямик она стереглась. Поняла, во-первых, не ответит, а во-вторых, перестанет доверять. Хотя о каком доверии может идти речь? Молодая колдунья знала, что проломила лед. Но ведь еще осталась река. Быстрый, темный холодный поток, который необходимо переплыть. Или уменьшить до размеров ручейка. Сегодня, сейчас. О доверии речь не идет. Они еще не настолько близки. Хотя рядом. Гораздо ближе, чем кажется Витольду. Если оказать чуду помощь, узнать то, что он просит, холодная река станет значительно уже. Станет. В этом власть-то не сомневалась. Да и просьба Витольда после некоторого раздумья показалась пустяковой. Слухи о гибели Фаты Светозары появились в Зеленом доме еще до субботнего совещания у королевы. Несмотря на уединенный образ жизни, белые дамы не теряли контакт с соплеменниками. Иногда созванивались, иногда встречались. И теперь не упустили случая поделиться с подругами печалью. Неординарная новость сначала всколыхнула кумушек. Не каждый день погибают колдуньи. Затем вызвало обоснованные вопросы. Кто убил? Зачем? Почему? Отношения между великими домами и до сообщения о смерти Святозара и после оставались спокойными. Войной в воздухе не пахло. Громких заявлений никто не делал, раз так, то и переживать смысла нет. Сибирь большая и страшная, белая дама могла погибнуть тысячу разных способов, или в конце концов банально умереть от старости. В воскресенье по «Зеленому дому» пополз новый слух. Расследование поручено барону Мечиславу, королевскому фавориту. И эта новость даже бывалых сплетников поставила в тупик. С одной стороны, участие в расследовании столь высокопоставленной фигуры показывало, что обстоятельствами гибели Фаты Святозары заинтересовались на самом высоком уровне. С другой, барон не был магом, и вероятность того, что он добьется успеха, равнялась нулю. Некоторые, правда, отмечали, что Мячеслав умен. С ними соглашались, но ясности в ситуацию этот факт не уносил. В Конце концов в зеленом доме решили, что столь хитрым ходом королева попросту отмахнулась от пристававших белых дам. А потом слухи прекратились. Зато стало известно, что большой отряд дочерей Журавля, возглавляемый лично Миланой, неожиданно отправился в Сибирь. Мельцы тут же сложили два и два, предположили, что боевые маги посетили место гибели белой дамы, облизнулись в предвкушении новых сплетен и и остались с носом. Вернувшиеся фаты держали рот на замке. Затем начались поиски какой-то человской девчонки, масштабная операция, и опять в тишине. Рядовые исполнители знали только объект поиска. Те, кому было хоть что-то известно, молчали. Подданные ее величеству изнывали от любопытства и строили самые невероятные гипотезы. Систематизировав информацию, Власта пришла к выводу, что попыталась бы узнать подробности происходящего и без просьбы Витольда. Судя по всему, гибель Белой Дамы положила начало действительно интересным событиям следовало быть в курсе происходящего. А уж делиться добытыми сведениями чудом или нет? Вопрос второй. Подробности расследования Власта решила разузнать у его непосредственных участников. Несмотря на то, что девушка считалась универсалом, то есть специализировалась в разных областях магии, именно так поступали будущие жрицы, у Власты было много подруг среди дочерей журавля. Дружинницы уважали ее и за способности к боевой магии, и за участие в лунной фантазии. А потому появление девушки во флигеле дочерей не вызвало удивления. Послонявшись по помещениям дружины, У наткнулся наткнулась на дремлющую у телевизора Фату Марию и плюхнулась в соседнее кресло. «Привет!» «Привет!» Мария считалась в дружине болтушкой, и наткнуться на нее было большой удачей. «Скучаешь?» «Отдыхаю». «Я тоже что-то устала», вздохнула девушка, «с утра в лаборатории». «Занималась?» «Ага». «Сотрудник с каким-то срочным делом загрузили, они на нас свою текучку скинули, вот и мучаемся». «Знаю я их дела», – пробурчала Мария. «Говорят, образцы какие-то привезли», – прошептала власта, припомнив подслушанный утром разговор. «Чуть ли не из Атлантиды», – Фата не выдержала, расхохоталась. «Чего смешного?» Девушка сделала вид, что обиделась. «Из Атлантиды, Спящие вас сплетниц побери!» Но на последних словах голос Марии предательски дрогнул, показав, что Фату подмывает поделиться хоть с кем-нибудь свежими впечатлениями. «Я не сплетница. Я что слышу, то и рассказываю». «И как это называется?» э -э -э -э. Власта тряхнула волосами и тоже рассмеялась. «Да никак». И тут же перешла на серьезный тон. «А что, правда, из Атлантиды образцы? Неужели нашли? Да какая Атлантида?» Пробурчала Мария. «Глушь сибирская. Такие закололки даже спящему не часто снятся». «Ты там была?» На какое-то мгновение Фата задумалась, не сболтнула ли лишнего. Но власть оказалась такой наивной, такой увлеченной, что полученный приказ молчать сам собой потускнел. Она же своя, проверенная. Я слышала, железо какое-то на анализ привезли. Не железо, поморщилась Мария. Почва, воздух, ерунда всякая. Ползали по поляне, как проклятые. Одежду всю перепачкали. Драться пришлось. Если бы. Сначала бродили вокруг Вилюя, потом Рада эту поляну нашла. Три часа ее обнюхивали. Это где белую даму убили? Откуда ты знаешь, что ее убили? Подозрительно спросила Фата. Так об этом уже неделю болтают. Много они знают. Мария выключила телевизор и не в силах больше сдерживаться заговорила. В общем, подняли нас по тревоге.